Глава двадцать вторая. Завершение проекта. Процессы завершения – это важная часть проекта. Необходимо планировать как завершение всего проекта целиком, так и отдельных его фаз. Процесс завершения проекта или его фазы. Завершение проекта или фазы — это окончание всех операций и групп процессов управления проектом для их формального завершения. В рамках этого процесса мы должны удостовериться, что все работы завершены и проект достиг своих целей. Необходимо проработать процедуры сдачи результатов проекта или итогового продукта. Что будет считаться готовым результатом или продуктом? В какие сроки все будет закончено? Какими будут критерии приемки? Сдавать заказчику необходимо не только проект целиком, но и каждую его итерацию. Это нужно, чтобы он понимал, какой продукт получается, куда движется работа и нужно ли вносить коррективы. Чем чаще команда проекта будет демонстрировать заказчику то, что получается, тем выше вероятность своевременной сдачи проекта, так как не придется вносить в него изменения на поздних стадиях. Процессы завершения планируются на старте проекта и должны быть учтены в бюджете и расписании. Операции по завершению проекта. Вот список типовых операций, которые обычно производятся при закрытии проекта или его фазы. Вы можете использовать его как чеклист при планировании завершения проекта этапа. Разработать план передачи результатов проекта. провести административное завершение, сбор всей информации о проекте, документирование данных о ходе проекта, метрик и финальных версий планов, оценить проект после его завершения, завершить работу с клиентом, спонсором, информирование клиента о завершении проекта, сдача, презентация результатов работы, формальная приемка клиентом, спонсором результатов, проведение собрания по завершению проекта. Передача ответственности за результаты проекта клиенту вместе с готовым продуктом передаются и все рабочие материалы по нему. Закрыть контракты, подписать акты и документы по завершению, разместить накопленные знания в активах организации. На этом этапе менеджер документирует все, что происходило по ходу проекта, все плюсы и минусы, а также вынесенные уроки. Когда-нибудь эта информация может потребоваться вновь. передать важные документы по проекту в архив оценка проекта после его завершения оценка или ретроспектива проекта необходима чтобы выявить ошибки которые мы допустили в ходе работы определить их влияние на проект и найти способы как предотвратить подобные ошибки в будущем также можно выявить действия и практики которые привели к отличным результатам И использовать их в последующих проектах. Ретроспективу проекта следует проводить спустя некоторое время после завершения. Временной период должен быть достаточно продолжительным, чтобы можно было убедиться в том, что проект действительно завершился успешно. Дать ему время поработать в боевых условиях. Не исключено, что проблемы могут возникнуть через месяц после сдачи продукта в эксплуатацию, поэтому следует подождать. В то же время не нужно слишком затягивать, чтобы заинтересованные стороны не начали забывать детали проекта. Для проведения ретроспективы проекта необходимо определить начальные и конечные цели, связанные с качеством выполнения проекта, конечного продукта, стоимостью и календарным планом. Понять, достигнуты ли цели. выявить факторы успеха в тех областях, где все шло хорошо, и найти причины проблем в тех областях, где возникали трудности. Разработать политику и процедуру внесения изменений в стандарты по управлению проектами компании для устранения проблем, из-за которых цели не были достигнуты. Согласовать изменения с руководством и внести их в стандарты. Семинары по завершению проекта. После окончания проекта менеджеру следует провести два собрания: одно для команды проекта, другое для заказчика. Делается это для достижения следующих целей: обзор всего проекта, подтверждение того, что результаты были получены, информирование руководства компании об окончании проекта, признание личного вклада каждого члена команды в проект. сообщение об успехе проекта, написать новость в СМИ или на сайт компании, рассказать сотрудникам в корпоративной рассылке или на внутреннем портале, официальное оформление завершения проекта, подтверждение того, что полученный опыт и накопленные знания вошли в систему стандартов компании. Подобные семинары важное событие для всех, кто участвовал в проекте. Это точка, которая говорит об окончании, а людям важно получить ощущение логической завершенности работы. Каждый может получить признание своих заслуг. Членам команды будет приятно, если им окажут внимание таким образом. Во время проведения подобного семинара на стороне заказчика очень важно похвалить людей из его команды, которые внесли большой вклад в успех проекта. Людям будет очень приятно, что вы похвалили их при руководителях. И они будут рады сотрудничать с вами на следующих проектах. Накопленные знания и выученные уроки. В процессе выполнения проекта накапливаются знания. Их можно идентифицировать на любой стадии проекта. Вот как с ними следует работать. Определите и утвердите ответственного за управление полученным опытом. Создайте или позаимствуйте методику процесса управления полученными знаниями. Позаботьтесь, чтобы данная методика использовалась в вашей организации. Управляйте преобразованием опыта, полученного в ходе работы над проектами, в общие знания организации. Извлекать уроки можно не только после окончания проекта, но и в процессе его выполнения. Например, если менеджер заметил, что расписание составлено неправильно, то это наблюдение он может зафиксировать сразу же, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем. Делать записи лучше в то время, когда впечатления еще свежие. В конце проекта их можно будет консолидировать в единый документ. Обязанности менеджера проекта При завершении проекта менеджер обязан сделать следующее. оценить условия соглашений и исполнить все обязательства, освободить технические средства и оборудование, подготовить отзывы о работе участников проекта для их функциональных менеджеров, позаботиться о перераспределении членов команды, получить отзыв от спонсора проекта, завершить соглашение со спонсором, оценить накопленные данные, передать накопленный интеллектуальный капитал. Оценка личных успехов менеджера проекта. Позаботившись об оценке успешности проекта для всех заинтересованных сторон, менеджер должен сделать выводы из проекта и для себя. Оценка своих действий по итогам проекта хороший стимул для дальнейшего развития. Она помогает лучше понять возможные направления улучшения собственных навыков и инструментов. Для оценки можно использовать следующий подход. Шаг первый: определите список областей для развития. За основу можно взять список из семи областей, представленные далее: методологии, фреймворки и подходы к разработке ПО. Очень важно, чтобы руководитель осознанно принимал решение о подходе, в соответствии с которым будет выполняться разработка. Чем богаче его знания о существующих методологиях, их слабых и сильных сторонах, тем больше у него пространства для маневра. На наш взгляд, минимальным необходимым набором являются P.M.I., P.M.B.O.K., Kanban и Scrum. Для расширения кругозора и саморазвития предлагаем изучить Lean, Saif, Itil или Cobit. Инструменты для ведения проекта. Часто определенный набор инструментов стандарт для компании. Так что руководитель проекта должен уверенно пользоваться всем имеющимся инструментарием. Если в организации еще нет такого стандарта, то будет не лишним его ввести, чтобы менеджерам проектов было проще пользоваться историческими данными своих коллег. К нужным инструментам можно отнести MS Project, Jira, Asana, RTC, Redmine, Project Libre, Merlin Project, Trello. Target Process Business Domain Крайне тяжело понять бизнес-цели проекта и обеспечить их выполнение без понимания нюансов бизнес-домена. Технологический стэк команды Этот пункт – камень преткновения между двумя группами руководителей проектов. Одни уверены, что у менеджера должен быть прикладной опыт использования технологического стэка. А вторые утверждают, что технические навыки скорее вредят, чем помогают. С нашей точки зрения, технические знания и понимание того, как все работает, необходимы. Без них будет тяжело говорить с командой на одном языке. Выросший из производства руководитель, который когда-то своими руками делал такую работу, имеет больше шансов привести проект к успеху. Глубокое погружение в технологии. Личное дело руководителя. Правда, он не должен забывать, что даже самые фундаментальные знания не делают его архитектором проекта и не дают права навязывать команде свои варианты реализации задач проекта. Навыки и инструменты работы с командой. Данная область знаний подробно рассмотрена в пятнадцатой главе «Команда проекта и работа с людьми». Навыки работы с заинтересованными сторонами. Для оценки этой области можно изучить двадцатую и двадцать третью главы. Навыки публичных выступлений. Руководитель проекта должен уметь доносить информацию до заинтересованных сторон. Зачастую для этого нужно овладеть навыками ораторского мастерства и создания презентаций. Шаг второй. Оцените важность каждой из них. Самым простым способом определения важности является способ попарного сравнения. Берем область один и два и спрашиваем себя, что важнее. Если область один оказывается менее важной, чем два, меняем их местами. Далее спрашиваем, какая область важнее один или три. Если необходимо, снова меняем варианты местами. Продолжать попарные сравнения нужно до тех пор, пока весь список не будет пройден без перестановок. Шаг третий. Оцените ваш текущий уровень. Для оценки можно использовать следующие вопросы: Соответствует ли мой уровень знаний в данной области желаемому? Были ли во время выполнения проекта случаи, когда недостаток знаний привел к негативным последствиям, например, к потере времени? неверному решению, неправильному пониманию текущей ситуации одной либо несколькими заинтересованными сторонами и так далее. Есть ли что-то в данной области, чего я не знаю и чему хочу научиться? Шаг четвертый. Обозначьте желаемый уровень. Для каждой области знаний проставьте желаемый уровень. В идеале он должен быть выше текущего, но достижимым, если приложить усилия. Решите, что именно укажет вам на то, что цель достигнута. Шаг пятый. Вырабатывайте план действий по улучшению. Для каждого пункта продумайте следующий шаг, который необходимо сделать, чтобы достичь поставленной цели. Шаг шестой. Приоритизируйте шаги. Главное не браться за все сразу. Фокус на одном конкретном улучшении позволит стать лучше уже завтра. Поэтому выбирайте самую важную область и приступайте к реализации следующего шага. После того как закончите с задачей по наиболее приоритетной области, переходите к следующей. Очень важно письменно фиксировать оценку вместе с решением о действиях. Это помогает в дальнейшем развитии. При помощи таких записей менеджеру будет легче оценить свой прогресс за год или несколько лет. Теперь можно приступать к новому проекту.